Ей самой брелок с этими ключами обломился всего лишь два раза, причем после длительного периода совместной работы. В сущности, вспоминая свое сотрудничество с Линли, она вдруг поняла, что вообще не представляет, как он мог доверить свою машину той ершистой особе, какой она была во время их первого общего расследования. И то, что он с такой легкостью отдал ее Нкате, весьма красноречиво характеризовало ее с Линли взаимоотношения. Ну и ладно. — смиренно подумала Барбара. Она внимательно осматривала район, по которому они проезжали, отыскивая полученные в базе данных адреса владельца мотоцикла, найденного поблизости от места убийства в Дербишире. Подобно множеству аналогичных районов Лондона, Шоридич то херел, то процветал, навсегда пользовался определенной популярностью. Это была густонаселенная местность, в плане представляющая собой червеобразный отросток земли — выползавший на северо-восток Большого Лондона из более основательного рабочего района Хакни. Поскольку он проходил по одной из границ лондонского сити, то в нем встречались финансовые учреждения из числа тех, что обычно находились только внутри древних римских стен старого города. Другие кварталы получили промышленное или коммерческое развитие. А еще в Шоредиче до сих пор оставались следы древних деревень Хагерстон и Хокстон – хотя эти следы порой принимали лишь форму мемориальных досок, отмечавших места, где шлифовали трагедийное дрование Бербиджи и где покоились останки сподвижников Уильяма Шекспира. Бербиджи — семья известных театральных деятелей и актеров времен Шекспира. Проезд по оживленной магистрали Чарт-стрит мог сразу поведать всю историю района — На этой ломаной улице, протянувшейся от Истроу до Питфилд-стрит, стояли как коммерческие учреждения, так и жилые дома. Некоторые здания отличались изящным современным дизайном, что вполне соответствовало облику сити. Другие постройки ожидали от соседства с Лондоном чудо, называемого джентрификацией. Чудо, которое могло изменить любую улицу, превратив ее буквально за несколько лет из трущобы, в райское местечко для молодых предпринимчивых Яппи. Джентрификация от английского gentrification — облагораживание. Выданный базой данных адрес привел их к ряду домов ленточной застройки, которые воспринимались как нечто среднее между двумя крайностями — обветшанием и обновлением. Эти кирпичные дома выглядели довольно уныло, и деревянные части отдельных строений остро нуждались в покраске, но за окнами интересующего их дома — Виднелись белые шторы, которые, по крайней мере, снаружи казались свежими и чистыми. Парковочное место НКАТа нашел перед пабом Мэри лойд Он пристроил туда Бентли с такой осторожностью, с какой, по мнению Барбары, мог бы действовать нейрохирург, вводя скальпель в мозг пациента. Резко распакнул дверцу, она выбралась из машины в тот момент, когда облеченный доверием инспектора Констебль в третий раз... Передвинул машину на несколько сантиметров. Прикурив сигарету, она сказала, «Уинстон, черт побери, не пора ли начать работу? Ведь молодость-то уходит. Кончай копаться». Нтката добродушно усмехнулся. «Я просто даю тебе время на традиционную сигаретку. Спасибо, но мне не нужно выкуривать целую пачку». Наконец, полностью удовлетворенной парковкой машины, Нтката вылез из нее и включил сигнализацию. Он дотошно проверил каждую дверцу и, лишь убедившись, что все они надежно закрыты, шагнул к Барбаре, ожидавшей его на тротуаре. Они подошли к нужному дому. Барбара, покуривая, Анката задумчиво поглядывая по сторонам. Перед желтой входной дверью Анката остановился. Барбара подумала, что он дает ей время докурить сигарету, и ускорила процесс активно, заряжаясь никотином, как обычно делала перед началом чреватых неприятностями, дел